Двадцать вторая. Стелла. стелли было девятнадцать, когда он привёл её в храм многоликих и назвал своей женой. Гектор, помнится, тогда морщился и называл её Перестарком. Но на свадьбу подарил невесте жемчужные нити с Драконьих островов. Они удивительно шли к её глазам. Стелла была красива той самой холодной, недоступной красотой статуи, которая вызывала у всех мужчин немое восхищение. Тёмные волосы, синие глаза, тонкие брови и белая, как снег, кожа. Александр увидел и влюбился, как мальчишка. Да он тогда и был мальчишкой, лишённым детства. Младшей невесты на год, уже круглой сирота. Мать умерла, когда ему стукнуло четырнадцать. Отец освободил трон через год. Стеллу он боготворил. Исполнял любые капризы, тоннами таскал ей купленные у торговцев книги. Страсть к чтению у неё была невероятная. Библиотека замка в Марте занимала все новые залы, но Оксандр был готов простить жене любые траты, лишь бы она улыбалась так же радостно. Братья, иногда приезжавшие в Март с визитами вежливости, К Стелле относились настороженно. Тормелю она не нравилась, хотя он оставался с ней неизменно вежлив и учтив. Гектор мало обращал внимания на женщин, которые не лезли к нему под одеяло, но, приняв кувшин другой вина, он, пьяно размахивая руками, пытался объяснить к Сандру, что ему не по душе Стелла. «Она... она как ледник, братец! Помнишь, мы с тобой летали на один такой?» Коварная штука. Вроде вот ты слез с Гракана, и под тобой твердь, лёд, сотни ярдов льда, прочная, как скалы, с пещерами, провалами и родниками. А вот ты прилетел туда же через год, а ледника нету. Он весь внизу в долине. Раздавил пару деревень и сделал из цветущих садов пустошь. Просто ты ей не нравишься и мстишь. Какая разница, нравлюсь или нет. Мне от неё тревожно. Признался тогда Гектор и влил в себя ещё кубок. И я не понимаю, почему ваш брак не даёт плодов. Моя жена уже через три месяца вышивала рубашку нашему старшему, а через два года родилась ещё и дочь. А у вас? Смотри, Александр, ты хоть и последний в очереди на трон, но переход Амарта по наследству никто не отменял. Правила старшего сына. Тут Ксандр мог только пожать плечами, потому что Гектор, сам того не понимая, ткнул в больное. Стеллу смотрели десяток лекарей, а также специально приехавшие из Академии маги. Пожимали плечами, не находя ничего, и говорили «на всё воле многоликих». Даже и Стельяди, которая к нему благоволила, не смогла объяснить, в чём тут дело. Провела со Стеллой несколько дней и даже ухитрилась подружиться. Они потом долго посылали друг другу вести и книги. Раз в неделю или даже чаще к ним прибывал гонец из Академии с завёрнутыми в шёлк бесценными посылками. Ксандр даже выучил его в лицо. Маг лет тридцати на вид. Судя по цепи на шее, чуть ли не ближайший соратник из Тельяди. Уж точно не новичок. Однако мотается в замок Ксандра, как мальчишка посыльный. «Скорее всего, жена просто подкупила старую коргу каким-то древним фолиантом, тем более, что Ксандр привёз ей десяток из приграничья. Надо привести ещё. Пусть утешится». В своих силах Ксандр не сомневался. Бастарды, сразу двое, жили неподалёку. Один в семье егеря, ему как раз исполнилось четыре. Второй в кузнице, трёхлетка. Оба на полном обеспечении. Отличные парни, крепкие и шустрые, и сообразительные. Александр не жалел на пацанов денег, но в замок их не допускал, чтобы не расстраивать Стеллу, которой собственная увечность портила настроение, хотя она изо всех сил это скрывала. Но правда всё равно выбиралась наружу, оговорками, капризами, скандалами. С каждым днём жена становилась всё мрачнее. Прежние развлечения её не радовали, она пропускала мимо ушей все забавные истории, которыми пытался веселить её Ксандр. Всё чаще спускалась в сад одна или запиралась в библиотеке. Он уже возненавидел эти книги, на которые она меняла его компанию. Утром, днём, вечером он видел её в кресле с открытым фолиантом. Иногда она даже улыбалась, находя в строчках что-то забавное. Но стоило Александру подойти ближе, попытаться обнять, мрачнело. Однажды после того, как он неделю встречал запертую дверь между их спальнями, Александр решил, что с него довольна. Оповестил через слуг, что отправляется в Лис, к Джастину, который как раз выехал на одну из своих бесконечных охот, и уехал прочь, размышляя, что настроение у женщин переменчивее прибрежных ветров. И если Стелле дать немного отдыха, то, может, потом она будет полюбезнее. Хотя к демонам всё. Как же ему надоело с войны возвращаться домой, а чувствовать, словно из одной битвы нырнул в другую. Он любил Стеллу. Он был готов на всё ради неё. Но не мог угадать, что сделать сейчас для того, чтобы вернуть ту ласковую искру любви, которая так согревала. Жена не вышла проводить его. Зря он оглядывался на стену своего замка. Она пустовала. Джастин встретил его вином, весельем и очередными грандиозными планами. Ксандр, уже не думая ни о чём, упал в угар кутежа, стремясь позабыть боль, которая терзала его душу. Дважды королевская свита выезжала на охоту. На второй им повезло. Свора смогла поднять с лесного варана. Огромного, как карета. Даже непонятно, как егеря, присматривающие за угодьями, пропустили такого и не загнали для короля раньше. Но охота на лесного ящера — штука опасная, непредсказуемая. Броня у зверя, на зависть латнику. Костяные слои на спине в два слоя и в три на груди. Под броней слой жира, который не даёт замёрзнуть зимой. Из уязвимых мест только ноздри. Глаза и пасть, ещё под брюшье, но туда пойди доберись. Охотились на ворана обычно с подготовкой, зато потом трофейная голова, сохранённая магическими заклинаниями, надолго становилась главным украшением королевских гостиных. В этот раз, доверяя словам егерей, они шли по следу большой волчьей стаи. Крестьяне из села ниже по течению реки пришли с Челобитной, что звери совсем одурели, заходят за ограды, того, гляди детей воровать станут. На деле стая наверняка и близко не подходила к домам, но здешний народ знал, как важно для короля ощущать, что он вносит в жизнь подданных порядок и безопасность. Вот и ходили раз в пару лет с жалобами на придуманные страхи. А Джастин любил охоту и любил себя. А тут и зверя загнать, и спасителем себя ощутить. Двойная прибыль для его величества. Так что волкам оставалось недолго выйти на тёмные луны. По их душе выехала вся свита с королём во главе. Так и непротрезвевшего Александра прихватили с собой, чтобы оклемался на свежем воздухе. Он сначала хотел послать всех к демонам, но потом решил, что в одиночестве ему будет совсем тошно. Прихватил с собой лёгкий арбалет на случай, если перед лошадью выскочит лисица или снежный заяц. Больше оружия брать не стал. Только рапиру, без которой себя не мыслил, и за сапожный привычный нож. Таскать на себе доспехи, хотя бы кирасу, или крепить к седлу пику на такой охоте было глупо. На волков шли с собаками, а значит, когда подоспеют и гиря, звери будут измучены и неспособны на бросок а когда подъедет его величество со свитой, уже мертвы. Ксандр кутался в меховой плащ, пил из фляги воду, вино больше не лезло в глотку и мучился главной болью. Конь ему попался толковый, но такой же мрачный, как и седок. Не рвался догонять остальных, мирный рысь ушёл по осенним тропам, да ещё и ухитрялся делать так, что наездника не особо трясло. Поэтому... Когда Александр выехал на лесную, залитую ярким солнцем прогалину, то понял, что безнадёжно отстал от охоты. Рога звенели где-то левее, в глубине чаще. Оттуда же раздавался редкий собачий лай. Конь, фыркнув, потянулся мягкими губами к наполовину объеденному, но всё ещё пышному кусту морибской ягоды, которую лошади очень любили. Александр не стал мешать. Снова приложился к фляге и прислушался, определяя, в какую сторону ему ехать дальше. Вроде мили-две южнее. Там как раз заливается какая-то из псин. Аж в ушах звенит. Ксандр глотнул ещё, потряс головой и внезапно понял, что звенит не от лая. Да и конь, до этого невозмутимо объедавший куст, внезапно попятился назад и мотнул шеей так, что Ксандр чуть не выпустил поводья. Лучше бы выпустил, потому что они его едва не сгубили. Редкий, ценный, завидный, но очень опасный зверь встал из зелёного мягкого мха ровно перед мордой коня и сходу её же откусил. Оставшееся без управления тело стало заваливаться влево на пару толстых еловых стволов, угрожая прижать к ним наездника и раздавить его бедро. Александр успел спрыгнуть вправо, но намотанные на запястье поводья сыграли дурную шутку, потому что из бруя теперь находилась в пастели снова варана вместе с лошадиной башкой. Варан, как любой другой засадный хищник, выбирал места для охоты как раз на полянах. Ради мелочи не выпрыгивал. Толку с того же снежного зайца, а вот конём соблазнился. Тупая молотообразная харя нависла над Александром, и варан задумчиво двинул челюстью, пытаясь сообразить, почему добыча ещё живая, хотя он ей вроде только что голову откусил. Это время Александр использовал, чтобы отстегнуть от седла арбалет. Хорошо, хоть тот был заряжен. Только вот действовать приходилось одной рукой. Вторая так и была скована намотанными на запястье ремнями. Варан сглотнул, застрявшая в пасти, и подвигал тяжёлой челюстью, размалывая лошадиную голову. Александр уже не раздумывал. На таком расстоянии в пару ярдов убежать от зверюги шансов не было. Варан только казался медлительной тварью. На деле он довольно резво бегал. Но главное его преимущество было в другом. Он хорошо прыгал, как любой засадный хищник. Когда-то Александр даже хотел взять варана на личный герб. Благо мог выбирать хоть мышь, хоть птицу, Лишь бы была с дубовыми листьями по краям. Но вовремя передумал. Уж больно явин будет намёк на его желание. А теперь его не случившийся символ смотрел на него красными, глубоко посаженными глазками и прикидывал, как лучше его схарчить. Огромная пасть начала раскрываться. Немного нехотя, словно варану мелкий человечек после лошади, был уже без надобности. Александр Решился. Не стал отшатываться наоборот. Используя вожжи как поводок, придвинулся к огромной морде и всадил в мелкую глазницу сразу три арбалетных болта. Один за другим. И только потом попытался высвободить руку, но не успел. Огромная туша завалилась прямо на него. Приходить в себя под нотацией Джастина было в новинку. Монарший братец нудел о том, как Ксандру повезло, что пара егерей догоняли основную охоту и услышали грохот, с которым варан вырвался из лёшки, а потом смогли вытащить из-под туши и самого Ксандра. «Зато у меня теперь есть знатная башка. Повешу в холле замка, сразу перед входом. Стелла такого зверя не видела никогда». Ксандра приподнялся на кровати. Джастин не врал. Ему действительно повезло. Всего ущерба — синяки да сломанное запястье на левой руке. Фехтовал Александр правый, левая ему всё равно не давалась. «Стелла, Стелла, когда ты придёшь в себя, братец?» Джастин поморщился, словно от одного имени ему было противно. «Неужели твои уши настолько забиты, а глаза слепы?» «Ты о чём?» Александр потянулся к низкому столику, на котором стоял кубок с каким-то травяным отваром и жадно отпил, проливая часть на рубашку. Отвар впитался в горло, как в сухую землю, и Джастин налил ещё из кувшина. После третьего кубка стало легче, да и голос больше не походил на карканье вороны. Джастин раздражённо мотнул головой в сторону двери. «У меня полсвит и шепчется о том, что мой брат рогоносец», и что рога у него такие, что скоро в двери не пройдёт. Что за бред? Ксандра откинулся обратно на подушке, от питья боль в руке поутихла, а вот зрение наоборот, словно дымкой подёрнулось. Когда слух один, это как ручей, тонкая нитка, а когда много, это уже горная река. Джастин сочувственно похлопал Ксандра по здоровому плечу. «Болтают и перехихикиваются, что твоя драгоценная Стелла любит не столько книги, сколько того, кто их привозит». александр дёрнулся возразить, но сонная одурь была сильнее. С опозданием он понял, что выглотал не просто отвар, а отвар чёрного корня, который и в меньшем количестве мог свалить с ног любого. Перед глазами всё кружилось, Джастину становилось то три, то пять, и все пять имели мерзко сочувственные рожи. Неужели правда? Неужели тот маг, что привозит Стейли книги, он проклятый лжец? И она... Расплывчатое лицо колдуна никак не хотело возникать в памяти. Ксандр ещё раз попытался подняться, но где-то на середине движения в ушах зазвенело, и он уснул. Чёрный корень оказался сильнее.